Глава шестая. Ах, Мошуа! я широко улыбнулся. «У всех у нас есть такие хорошие знакомые. Конечно, вы можете. гоблин с явным облегчением выдохнул. Вы очень добры, владыка. Но так часто бывает, что такие знакомые оказываются общими. Давайте я попробую угадать, о ком идет речь. Ой, ну что вы? Нет-нет, доставьте мне удовольствие. Я обожаю загадки. вам-таки откажешь, буркнул гоблин. Готов спорить, что у него зелёные уши, такие острые и волосатые. Я прав? Ну, прав, по глазам вижу. Слушайте, я вас очень уважаю, владыка, но где вы этого набрались? Когда мы познакомились, вы такой приличный молодой человек, так культурно торговались. А сейчас что? Испортился, стал неприличным. Нет, сейчас ви такое, извините за выражение, монстры. Мошуа выставил ладонь. В хорошем смысле этого слова. Вам палит в рот не клади, откусите вместе с рукой. Что делать? Приходится. Видите, что вокруг творится? То светлое, то темные. Все только и мечтают, как вы говорите, откусить. Приходится делать ам первым. Гублин сочувственно вздохнул. Что поделаешь? Светлые времена. Вот-вот, поживав губами Мошуа попытался вернуть разговор в нужное русло. Так вот, мой хороший знакомый гоблин. Что? Ах да, гоблин. Он таки очень печалится, что приходится жить в такое сложное время. Очень его понимаю. Не думает об эмиграции. Могу посоветовать симпатичный мир. С его талантами он точно не пропадет!» Пожилому гоблину тяжело переезжать в зрелом возрасте. связи личные контакты, родственники. Опять же, климат не всякий подойдет. Так вот, мой знакомый, он очень не хочет переезжать, а даже наоборот, хочет остаться и всячески содействовать делу владыки в экономической плоскости, так сказать. Так в чем проблема? Пусть содействует, я же не против. Он опасается светлых вас, меня. Неужели я такой страшный? Ой, вы себе не представляете, какой трепет внушаете. Ну, пусть не смотрит на меня. Он боится, что ви, простите за выражение, приколотите его голову к воротам. Есть в вашем роду такая добрая традиция. За дело? За дело могу, не отрицаю. Дедушка говорит, что это самое лучшее средство от головной боли отрубить голову, чтобы не болело. Ну да, только не у того, кому рубят. А у меня Нет головы нет проблем. Я-таки уже говорил, что вы чуть-чуть монстры. На должности монстра у меня Сеня. Гублин тяжело вздохнул и снова перешел в атаку. Владыка, я хотел попросить. Вы не могли бы поговорить с моим знакомым, не рубя голову сразу? Ви, слушать, может быть, он и не виноват совсем. Понимаете, бывают в жизни обстоятельства, когда приходится поступать не как хочется, а потом очень жалеть, что так сделал. Моша, признайтесь, ваш знакомый это Лев, как там его, Бонифатич?» Как и вы догадались. Читал в детстве много, вот и вырос умный. Так сколько вы с него содрали за эту просьбу? Что, да я «Мошуа, Не надо строить из себя девицу на выданье. Я прекрасно знаю, что вы бесплатны и пальцем не пошевелите. Так что назовите мне сумму. Нет, я не буду требовать половину, мне чисто из интереса. Помявшись немного, гоблин выдал: «Три тысячи золотом. Эк его прижало болезного. Вы себе не представляете, насколько правы Его заставили, чтобы он пошел на тот ужасный проступок. Они обещали сжечь лавку. Две! Лавка это серьезно. Верю. Буквально под прицелом морболета стоял. Жизнью внука угрожали. Гоблин состроил жалостливое лицо. Взяли в заложники и обещали сделать чучело. Ну да, ну да. И он, скрипя сердце, согласился. Пришлось. Но он содрал с них по тройному тарифу. То есть еще и деньги взял. А как иначе? Мушо откровенно удивился. Бесплатно гоблины никогда ничего не делают. Нам религия запрещает. «Эк вы устроились хорошо, владыка? Гоблин вытер лоб платком. Так что с Львом Банифатичем? Да-да. Передайте, что прибью голову к воротам, как он и хотел. Не могу же я его разочаровать. «Владыка, а может быть, вы дадите ему шанс? У него есть очень хорошее предложение. Знаете, когда вы выздоровеете, может быть, вы пойдете в город, зайдете покушать шашлыка, а к вам подсядет наш общий знакомый, расскажет свою грустную историю. За это же нельзя рубить. Нет, если вы послушаете и решите, то конечно. Но дайте ему хоть сказать пару слов. Десять тысяч. Что? золотом. Я решил обратиться в вашу религию, и ничего не буду делать бесплатно. Десять тысяч, и я его выслушаю. И не казните с гарантией от казни 100.000. Вижи владык, а не гоблин. Вам недостойно так делать. Как говорил один хороший человек: с гоблинами я гоблин, с орками я орк. Скажите Льву Бонифатьичу, что за сделанное придется платить. Долго и много и с чистым сердцем пусть демонстрирует, что готов начать это делать. Мошуа кивнул. Я понял, так ему и передам. Стоило Мошоу уйти, как в гости пришел Мумий. Выглядел старик празднично белоснежным и радостным. "Матильда вчера бинты поменяла", пояснил он. "Перемотала меня аж новым человеком себя почувствовал". Давно собирался её попросить, но всё руки не доходили, то одно, то другое. А тут отличный повод себя в порядок привести. Деда, ты мне расскажи, как вы живыми-то выбрались? Да что там рассказывать? Мы уже в казну заходили, когда я чужую магию почувствовал. Ну, стал всех торопить, покричал немного, Клэр с детём вперёд пихнул. И тут как жахнет пламенем, как долбанет. скелетов, что снаружи были, расплавило сразу. Я с краю стоял, меня зацепило чуток. Дитя исчезла, хоть и в безопасности была. Но казна молодец, сообразила, что к чему. Дверь захлопнула, пламя сбросила куда-то. Из угла послышалось довольное уханье. Ах ты, зараза, подслушивает. Ладно, ругать не будем. Она действительно молодец. Очень хорошо. А то я за вас очень испугался, Мумий покачал головой. Я сам перепугался до жизни. Чуть не воскрес в живом виде всем магам на зависть. Но справились, хвала тёмным богам. Осталось только казну починить. Сломалась? Дверь опело знатно. Она, пожаловался Мумий, менять отказывается. Не дамся, раздалось из угла. Это не сертифицированная для магических сущностей дверь. У нее, может со мной совместимости не будет. Я тогда совсем работать не смогу. Подслушиваешь? Ой, нет-нет, что вы, владыка, да не в жизнь. Я так случайно рядом пробегала и краем уха услышала. Честно-честно. Подслушивала, хмыкнул мумий. Даже вопросов нет. А дверь? Ну да, сам её сделал. Так ведь я не последний колдун, между прочим. Ещё непонятно, кто твои сюртюфюцировонное делает. То ли мастер, то ли гномы на коленке в сарае клепают». Ну, в голосе казны появилось сомнение. Я даже не знаю. Можно попробовать, но если ничего не выйдет, старую мне вернёте. Договорились, кивнул я. А теперь кыш. Мы здесь разговариваем о делах государственной важности. Так уж и государственной. Тихонько пискнула казна. Цыц! Муми ловко метнул на голос тапочкам моим, между прочим, но не попал. Казна успела исчезнуть. Ох, так бы и выпорол! — Деда, ее нельзя выпороть. У нее хмм, нет. Если есть ремень, седалище всегда найдется. — Да. Я чего пришел то Подарок у меня для тебя. Мумий повернулся и крикнул в сторону входа: "Внесите!" Дверь обычная, а не казны, распахнулась, и скелеты внесли мой малый трон, тот самый, что мы забрали из Кемнара. "И ж ты не погиб при взрыве. Его что, в первую очередь спасали?" Вот твой трон, слегка модифицированный. Я утром поколдовал, чтобы тебе удобнее было. Деда, у меня постельный режим. Куда мне трон? Вот заживет нога, тогда буду сидеть на нем». Ничего ты не понимаешь. Давай, пересаживайся прямо сейчас, пока бабушка не увидела. Мумин настаивал. Проще было согласиться, чем спорить. Скелета поставили трон рядом с кроватью, и я переполз на него. Положил загипсованную ногу на специальную подножку и остался вполне доволен. Вот, удобно? На подошечку подложи. Ага, устроился. Молодец. Хижгурмазин Шамамбала! От крика мумии трон подо мной зашатался и приподнялся над полом. Мама, он что, летает? А нет, не летает. Просто поднялся на массивные лапы, похожие на львиные. Вот, пользуйся. Приказывай, он тебя отвезет куда надо. Супер. А пароль можно поставить? Зачем? Деда, представь, что до него дитя доберется. Ты будешь за ними гоняться. Муми хлопнул себя ладонью по лбу. Точно, как я мог забыть-то? Склероз, наверное. Не волнуйся, сейчас всё сделаю. Старик с кряхтением присел и минут пять что-то шептал трону, периодически кивая и цокая языком. Всё! Муми с хрустом встал. Я с ним договорился. С троном? Ого, он как сором, всё понимает, только сказать ничего не может. Будет слушаться только тебя, а для остальных будет притворяться мебелью. Вот и славно. Я погладил отполированные подлокотники. Будете смеяться, но трону такое обращение понравилось. Он тихо завибрировал, будто заурчал огромный кот, которому почесали за ухом. Ты ж мой хороший. А теперь поехали! махнул рукой мумий. Покажу тебе настоящее чудо. Мумий вызвал казну, и через минуту мы были во дворе замка. В лабораторию? Не а! Бодрой походкой старик направился к башне нетопырей. С его же слов, там раньше держали почтовых летучих мышей. Умные зверьки доставляли письма по всему континенту, за ночь преодолевали сотню миль и умели найти адресата где угодно. Вот только мне писать было некому, а разводить нетопырей было делом хлопотным и дорогим. Я думал приспособить башню подо что-нибудь полезное, скажем, казармы орков или еще что Но едкий запах летучей мышиного помёта не смогли вывести даже гномы и магическая чистка. Так башня и осталась невостребованной. Дверь в башню была заколочена досками крест-накрест, а поверх кто-то наложил защитные заклинания. И как мы войдем?» За мной. Трон послушно двинулся за мумием. Мы поднялись по наружной деревянной лестнице до второго этажа. Ступеньки были хлипкие и опасно приплясывали под тяжестью трона, но испытания выдержали. Старик отпер дверь большим ключом, но открывать не торопился. "Только молчи, хорошо? Все вопросы потом, когда выйдем обратно". "Понял, не дурак". Мумия распахнул дверь и вошел на цыпочках. Трон, почувствовав момент, тоже двинулся к крадущимся шагам. Сразу за дверью была галерея, метра три длиной и всего метр в ширину. "Сюда", мумий позвал шепотом и поманил пальцем. Внутри стоял полумрак. Через единственное узкое окошко под самым потолком падал узкий луч света, в котором танцевали пылинки. Трон подвез меня к перилам и чуть наклонился вперед, чтобы я посмотрел на дно башни. «Темные боги!" Внизу, из толстых балок, было сложено гнездо, похожее на воронье, а там бок о бок сидели наш конкорд и его чуть меньшая копия. Стальные птицы прижались друг к другу боками, мелкая птица склонила голову на крыло конкорда. Мм, ткнул меня пальцем и указал на выход. Так же тихо, как и заходили, мы двинулись обратно. Заперев дверь и спрятав ключ в карман, старик повернулся ко мне и рассеянно улыбнулся. Видел? Ты сделал вторую птицу? Ну да, а я не про это. А чего? Они яйца высиживают. Они железные птахи. Да! Мумира рассмеялся. — Погоди, они же голимы, они живые существа. Так ктон-то и дело, Ваня, я же говорю. Чудо самое настоящее, представляешь? Я задумчиво почесал щеку. Точно, чудо! Осталось выяснить, с чего оно произошло. То ли я так влияю на местных големов, то ли флуктуация магии, то ли неизвестный природный феномен. И самый главный вопрос: будут ли они домашние? Если да, то я стану первым заводчиком настоящих летающих крепостей. Воздух наш.